Когда-то давно человечество жило себе спокойно и потихоньку развивалось. Медленно, без гигантских скачков. А потом пришел научно-технический прогресс. Бац! И интернет за несколько лет изменил весь мир. Затем мир опять претерпевал значительные изменения. Возникали новые климатические и геополитические условия. Так же, как когда-то интернет, немалую роль сыграли в изменении условий жизни на Земле принтеры трехмерной печати. У истоков создания промышленных, а затем и бытовых принтеров встала корпорация Global Print, организованная переселенцами из США и Китая. Компания быстро набрала обороты и стала единственным производителем трехмерных принтеров в мире. Сейчас от деятельности Global Print зависели миллионы людей на Земле – благополучия государства и многих политических деятелей. Мировое правительство вывело корпорацию под ее нажимом за рамки государства. «Глобал Принт» стала своеобразным отдельным государством со своей территорией, службой безопасности, правовой структурой, экономикой и политикой. Налоговые вопросы решались путем ежегодных выплат в бюджет центрального континента. На этом все взаимоотношения между фирмой и правительством заканчивались, не считая, конечно, политических связей и совместных действий по поиску хакеров. Лодеры печатные программы для принтеров мог производить любой, обладающий лицензией, которую выдавало государство. Но лодеры сертифицировались отдельным комитетом при правительстве, куда обязательно входили представители корпорации. За свою сертификацию, естественно, Global Print получала немалые деньги. А также совершенно понятно, что сертификация программного обеспечения могла быть и стала мощным рычагом давления на бизнес и хорошей возможностью для манипулирования кем и чем угодно. Ох уж эти хакеры! Они доставляли корпорации много головной боли. Принт ревниво оберегала законы, и в пределах Центрального континента и союзных государств нарушать авторские права было серьезным риском для смельчаков. Но хакеров всегда хватало. А уж оппозиция и ресурсные страны вообще постоянно нарушали закон и вываливали на черный рынок недорогие аналоги взломанных программ на перекор корпорации, комитету и всем адвокатам по этике печати вместе взятым. Конечно, пробовали подделывать и сами принтеры, Но ввиду сложности производства это могли бы потянуть только большие предприятия, которые нелегко спрятать от всевидящей корпорации, имеющей свои глаза и уши на всех континентах Земли. Постепенно принтеры вошли практически в каждый дом, в каждый офис или производство. Они заменили собой многие отрасли хозяйства, такие, например, как розничная торговля, сельское хозяйство, легкая и пищевая промышленность, частично строительство, транспорт и многое другое. Любая семья со средним достатком могла приобрести или взять в аренду трехмерный бытовой принтер для хозяйственных нужд или приготовления продуктов питания. Можно было купить и универсальный принтер со сменными печатными головками и камерами создания. Все зависело от кошелька покупателя. Благодаря принтерам стало возможно производить товары на дому. Необходимым условием было только наличие лодера программы печати определенного товара или объекта. Лодеров существовало миллионы. Это был совершенно новый рынок, в котором было непросто ориентироваться. Но так же, как в прошлом, опытная домохозяйка, заходя в супермаркет, безошибочно набирала свою корзину с едой для семьи. Любой современный человек неплохо ориентировался в многообразии лодеров для своих потребностей. В общих чертах принтер состоял из печатной головки, центрального модуля, куда загружались лодеры, отсека для аклонов материи, из которой производилось создание объектов. Рынок аклонов, атомных клонов, новое явление, которое изменило экономику многих ресурсных стран. Они стали производить аклоны и поставлять их всем, кто являлся пользователем принтеров. В каждом доме появился коннектор, аналог водопроводной трубы, по которому доставлялись капсулы с материей а ежемесячная плата за пользование аклонами стала такой же привычной, как и плата за энергию. Для печати также использовалась вода, особенно необходимая при печати пищи. Для нее в принтере был предусмотрен отдельный отсек. Все объекты печатались в камерах создания. И именно она ограничивала размеры производимого объекта. Поэтому индустриальные принтеры имели большие камеры создания, Бытовые, в зависимости от стоимости, были представлены средними и малыми размерами, а портативные принтеры были пока еще довольно примитивными и неудобными. И, наконец, в сердце любого принтера элементы питания в основном это были водородные батареи на гидрониле, которые позволяли принтеру функционировать. «Я слушаю тебя, Виктор», — отозвался на вызов Закари. «У тебя все в порядке?» «Без проблем, шеф. Уверенно отбили две атаки от бюро по этике. Я перешел на запасной шлюз, а потом соскочил с него на новый портал. Платформа работает стабильно». «Да», — вспомнил Левский. «За эти три дня адвокаты отловили человек пять, все активисты Анко. Но мы к этому не имеем никакого отношения. Они попались по своим левым делам. Виктор говорил так, как будто работа с Санко не была самой левой из всех возможных. Но ее создатель обожал свое детище и не усматривал в нем никакого зла. Одну только пользу. Что нового? «Новости есть», — уже серьезным тоном сообщил Виктор. «Появилось одно серьезное предложение. Не думаю, что владелец может быстро оформить сделку, но такой лодор нелегко найти покупателя». «Настолько серьезное, что нам не стоит ввязываться. «Если только вы хотите сломать стену. А вот с этого места поподробнее», — скомандовал Зак. Он внимательно слушал Виктора, покусывая губы и монотонно кивая головой. Закончив слушать рассказ, Закаре немного помолчал, затем, что-то решив, бодрым голосом произнес. «Отлично, Виктор. Спасибо за новости». И уже в последний момент спросил. «Имя тебе ни о чем не говорит». Зак услышал, как хмыкнул Левский в ответ на его вопрос. «Чокнутый парень этот ву-патрон», — услышал Зак. «У него крыша едет по полной программе. Так бывает, когда единственное дитя в богатой семье ни в чем не знает отказа. Я бы не советовал с ним связываться, хотя говорят, что в компьютерах он бог». «Боги не продают наркотики, Виктор», — немного резко возразил Зак. «В любом случае, спасибо и до связи». Он дал отбой и погрузился в раздумья. Полчаса назад Закари получил самые надежные сведения из бюро по этике о том, что Ченг Ву задержан адвокатами и обвиняется в распространении лодеров запрещенного использования. А если проще, парень попался на продаже программного обеспечения для печати наркотиков. Поразмышляв еще немного, Нойл вызвал помощника. «Макс, устрой мне встречу с Адером Бассом из бюро. Скажи, я бы хотел сделать взнос в фонд помощи пострадавшим на службе адвокатам». После повсеместного распространения принтеров в каждом развитом государстве появилась новая государственная структура — Бюро этики печати, которое строго следило за тем, чтобы пользователи не имели возможности изготавливать и распространять лодоры ограниченного использования и запрещенной. Центральный модуль «Мозг прибора» легко распознавал признаки запрещенных к печати объектов — оружие, рецептурных медикаментов, наркотиков — человеческих органов и тому подобного. Сотрудники этого бюро назывались адвокатами по печатной этике. Задачами этих людей было соблюдение правовых и этических норм, благодаря которым принтеры могли бы повсеместно применяться людьми. Бюро этики вместе с комитетом по лицензированию при мировом правительстве отчаянно гонялись за хакерами, распространителями нелегальных и запрещенных программ а также за покупателями этих товаров и услуг. Сара поймала свое отражение в зеркале и вздрогнула от неожиданности. Она опять не узнала свое лицо. По правде говоря, Митчелл мог гордиться своей работой. Хирург не просто устранил шрамы на разбитом лице, он создал новый образ Сары. Нет, он не сделал ей идеальную внешность, и слава богу, Сара этого не хотела бы. Митчелл лишь слегка скорректировал линию, скул, носа и бровей, Но, боже, как разительно изменилось выражение лица! Сразу, как только Сара очнулась от последней операции, ее перевезли в отдельный район Центрального континента, в небольшую частную клинику с отличным уходом. Она все еще была очень слаба. Но отеки от хирургических вмешательств уже спали, швы успешно рассасывались, появился аппетит. Все, что было еще нужным Саре, это время на реабилитацию, хороший уход и питание. Каждый день Сару посещал ее персональный врач, справлялся о здоровье, проверял анализы, делал перевязки. В один из дней ей сняли повязки с лица, и тут Сару ждал приятный сюрприз. Мисс Долилла. Помимо прочих повреждений, во время нападения сильно пострадало ваше лицо, и в процессе восстановления мы были вынуждены внести небольшие изменения в вашу внешность. Мы постарались сделать это максимально корректно, — пояснил врач. Надеюсь, вы удовлетворены тем, что увидели. Сара была удивлена, растеряна и одновременно довольна. Она никогда не придавала своей внешности большого значения, но ее новое лицо ей очень нравилось, несмотря на то, что изменения были совсем незначительны, они добавили ей шарма. Впервые в жизни с Арой произошло что-то хорошее, и это сильно ее тревожило. Насколько я знаю, расходы на мое лечение взял на себя мистер Закаринойл. Не знаю его мотивов, но уж совершенно точно ему было совершенно необязательно заботиться о том, как я выгляжу. Он и так сделал максимально возможное, спас мою жизнь. Когда я смогу с ним встретиться? В самом ближайшем будущем, мисс Далил, обнадежил Сару врач. И могу только добавить, что это именно он настоял на том, чтобы мы провели пластику лица. Сара была в смятении от всего услышанного. Она никогда не верила в чудеса, в благотворительности уж, тем более в то, что такие вещи могли бы произойти с ней. За мной водится столько грехов, что даже если и есть высшая сила, то я уж точно не заслуживаю ее снисхождения». «А тогда, стало быть, я зачем-то нужна этому мистеру Нойлу», — решила про себя Сара. Она здраво рассудила, что если бы Нойл был ее врагом, то ему незачем было бы ее спасать. И уж если он потратился на ее внешность, то убивать в ближайшее время он ее тоже вряд ли будет. И вряд ли ему нужны секреты ее клиентов. Уже совершенно точно, что их она могла бы спокойно ему сдать с каким угодно лицом. Денег у нее нет». Вернее, их нет столько, чтобы заниматься вымогательством. Редкими способностями она не владеет, личных тайн за душой у нее нет, семьи тоже. Все, чем Сара может похвастаться, умением делать оружие. Выходит, она ему нужна именно для этого. Нет, тут тоже не сходится, с неудовольствием думала Сара. Наверняка он может достать какое угодно оружие. Зачем ему моя кустарщина? И все-таки она ему зачем-то нужна. У девушки от напряженных раздумий разболелась голова. Она накрыла голову подушкой, закрыв ей все посторонние сбуки. Тишина и темнота позволили ей сосредоточиться. Итак, еще раз. Если оружие, то тогда в таком месте, где Ноэл не может достать его сам. Либо он хочет, чтобы я делала его для других. И уж точно не на центральном континенте. Эта мысль выглядела самой правдоподобной из всех, которые крутились у Сары в голове. «Пожалуй, стоит взять этот вариант за основу. И что я имею? Я совсем скоро буду здорова, в относительной безопасности. Да еще я теперь почти красавица, но наверняка опять буду вынуждена заниматься чем-то противозаконным». Сара невольно вздохнула. «Впрочем, я уже могла бы быть мертвой, так что пока я в любом случае в выигрыше». Девушка немного поразмышляла на эту тему. Представить себе, что ее нет на свете, у нее не получилось, а пришлось опять вернуться к исходной ситуации. Она жива, почти поправилась, и впереди ее ждет что-то необычное. На неприятности у Сары было врожденное чутье, и кем бы мистер Нойл ни был, ждать от него хороших новостей не стоило. «Я готова на все, главное — выжить. Мне еще надо вернуть один должок». — напомнила себе она. — Убийца ее родителей не уйдет от ее возмездия, чего бы это ей не стоило. И, пожалуй, надо бы поторопиться. С этим вердиктом Сара заснула. Она не слышала шума подъехавшего к клинике автомобиля, шагов в коридоре отъезжающей двери. Она не проснулась даже тогда, когда над ее кроватью склонился мужчина. Вошедший внимательно рассмотрел лицо спящей женщины, Поднял с пола свалившуюся подушку, убавил свет в помещении. Судя по всему, посетитель остался доволен увиденным, так как на выходе из комнаты на его лице блуждала легкая улыбка.